Глава 13. Врач общей практики вынужден вести сложные разговоры. Редкие дни, когда мне не приходится объявлять плохие новости или пытаться убедить пациента вести более здоровый образ жизни, обычно я сталкиваюсь с ожесточенным сопротивлением или успокаивать пациента, пришедшего в ярость из-за необходимости сидеть в очереди. Во время учебы мы годами постигаем загадки человеческого тела, но начав работать, обнаруживаем, что умение правильно общаться со словами не менее важно, чем умение пользоваться стетоскопом. Слова имеют особое значение при работе с пациентами, страдающими хронической болью, которая может привести к множеству других проблем, например, депрессии и зависимости от обезболивающих. С такими людьми нужно общаться особенно осторожно. Одной из таких пациенток была 38-летняя Элли Уэллон, пришедшая однажды утром ко мне на прием. Я пригласил ее, в дверь постучали, и я прокричал «Войдите!». Ручка повернулась, дверь приоткрылась и снова закрылась. Я оторвал взгляд от компьютера. Все повторилось. Я встал и открыл дверь сам. «Спасибо», — сказала Элли, входя в кабинет. «Эти двери тяжелые, мне сложно сохранять равновесие на костылях, когда я их открываю». Она была права, двери действительно были массивными, мы установили их в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Элли с трудом дошла до стула и села. «Здравствуйте, миссис Уэллон, я доктор Хан, чем могу помочь?» Мы с Элли ранее не встречались. Судя по ее карте, она регулярно посещала другого врача общей практики из нашей клиники, но тот сейчас был в отпуске, поэтому Элли направили ко мне. «Полагаю, вы не смотрели мою карту?» – спросила Элли, указывая на компьютер. «На самом деле я просмотрел ее. Ее беспокоила боль в спине, которая появилась 6 лет назад после падения с лестницы. Тогда ее госпитализировали с подозрением на перелом позвонка. Компьютерная томография показала, что перелома нет, но выявила несколько небольших протрузий межпозвоночных дисков. Проблема протрузии в том, что у некоторых людей она вызывает симптомы, а у некоторых нет». В случае Элли боль не утихла со временем, как ожидалось. На самом деле она только усугубилась, и ее точная причина так и не была установлена. «Смотрел», — ответил я, — «расскажите мне, как вы себя чувствуете? Поскольку мы с Элли ранее не встречались, я хотел послушать ее, а не просто ознакомиться с картой. Элли попыталась повесить костыли на угол стола, чтобы они постоянно не падали на пол». После каждой попытки они соскальзывали, Элли ловила их и пробовала еще раз. «Позвольте мне», — сказал я, забирая костыли и цепляя их за спинку пустого стула. Теперь они никуда не денутся. Я пришла из-за боли в спине. Мне не стало легче от таблеток, которые мне выписали в прошлый раз, я просто не знаю, что делать. «Хорошо, расскажите подробнее, как ваша спина», — мягко попросил я. «Она все время болит, боль присутствует постоянно, и неважно, сижу я или двигаюсь, Если у меня напрягаются ноги, например, при ходьбе, боль становится невыносимой, поэтому я стала ходить с ними, — сказала Элли, указывая на костыли. — Я не сплю. Из-за боли я даже не могу долго сидеть на диване. Я видел, что Элли вот-вот расплачется. У каждого врача общей практики под рукой есть коробка салфеток. Я протянул ее пациентке. — Спасибо. — Элли промокнула слезы, еще не успевшие потечь по щекам. В карте Элли говорилось, что за последние годы она обращалась к нескольким врачам по поводу боли в спине. Сначала она ходила к специалисту по лечению позвоночника, который порекомендовал ей укреплять мышцы поясницы с помощью физиотерапии, чтобы они снимали нагрузку с позвоночника. Физиотерапия не помогла, и Элли обратилась к анестезиологу, управляющему специализированной клиникой по лечению боли. Он сделал ей инъекции в позвоночник, которые принесли облегчение, но лишь на короткое время. Анестезиолог отказался работать с Элли на основании того, что ее состояние не улучшалось. Затем она пришла к ревматологу, чтобы исключить заболевания, которые могли вызвать боль в спине, но это тоже ни к чему не привело. Многочисленные анализы и обследования ничего не выявили, и Элли оказалась в незавидном положении человека с необъяснимыми хроническими болями. Я тщательно подбирал слова. «Элли». «Я знаю, что вы обращались к нескольким специалистам, которые исключили определенные диагнозы, и понимаю, что мой вопрос покажется вам странным, но я хотел бы знать, что вас особенно беспокоит в отношении испытываемой вами боли». Элли задумалась. «Мне всего 38 лет», — ответила она. «Моей дочери 9, а сыну 11. Я не могу играть с ними. Я больше не могу провожать их в школу. Я не хочу чувствовать себя так до конца жизни». Беспокойство Элли было оправданным. Я протянул ей еще одну салфетку. «Что вы думаете о проведенном обследовании?» – спросил я. «Боитесь ли вы, что врачи упустили диагноз?» Это был важный для меня вопрос, поскольку я хотел больше узнать о мыслительном процессе пациентки. «Нет, я не думаю, что у меня что-то серьезное. Честно говоря, я уже и не надеюсь найти причину. Я просто хочу избавиться от боли и снова жить нормальной жизнью». Элли перестала плакать, теперь она была сосредоточенной. «Влияет ли боль на ваше поведение?» – уточнил я. Элли кивнула. «Насколько сильно?» Элли не ответила, и я попробовал другой подход. «Элли, иногда люди с хронической болью чувствуют себя настолько плохо, что им больше не хочется жить. У вас бывают такие мысли?» «Все это время я поддерживал с ней зрительный контакт». Она кивнула. Врачи понимают, что любое хроническое заболевание, ухудшающее качество жизни пациента, пагубно влияет на настроение. Нам приходится спрашивать пациентов о самоповреждающем поведении, которое требует незамедлительного медицинского вмешательства. Сейчас уже не считается, что вопросы о самоповреждениях могут побудить человека причинить себе вред. «Элли, вы когда-нибудь хотели или планировали причинить себе вред?» Элли решительно закачала головой. «Я никогда не поступлю так со своими детьми. Я хочу выздороветь ради них», – прозвучал категоричный ответ. «Вы когда-нибудь принимали препараты, которые действительно снимали боль?» – спросил я, удовлетворенный ее ответом на предыдущий вопрос. «Мне делали инъекции, но эффект от них продлился всего две недели, после чего боль вернулась. Я рад, что вы пришли ко мне сегодня, Элли. Я сделаю все возможное, чтобы вам помочь. Позвольте спросить, чего именно вы от меня ждете?» «Может, вы назначите мне другие обезболивающие препараты? Таблетки, которые я сейчас принимаю, не помогают. Знаете, доктор Хан, я раньше занималась бегом, и мне это по-настоящему нравилось. Я представляла на соревнованиях свою школу и даже графство. После рождения детей у меня уже не было времени на соревнования, но я состояла в клубе бегунов и участвовала в марафонах. Я не бегала уже шесть лет». Элли уже не была во власти эмоций. Она просто пыталась объяснить мне, как сильно боль изменила ее жизнь. «Я тоже бегаю», — ответил я. «Думаю, мне пришлось бы нелегко, если бы я не мог делать это регулярно. Должно же быть какое-то эффективное обезболивающее, которое я еще не пробовала». Элли принимала три разных обезболивающих препарата. В ее карте было сказано, что ранее она пробовала и другие лекарства, но они оказались неэффективными. Для врачей облегчение боли – это как игра, где ворота постоянно перемещают. Чтобы все получилось, нужно ввести с пациентом откровенные и сложные разговоры. Когда я только начал работать врачом общей практики, у меня был выбор из нескольких обезболивающих, но со временем врачам стало больше известно о побочных эффектах нашего излюбленного препарата, и рекомендации изменились. Главная группа обезболивающих препаратов – это опиоиды такие как кадеин, тромодол и морфин. Известно, что опиоидные препараты эффективно снимают боль при краткосрочном применении, однако при долгосрочном применении у пациентов возникает резистентность, из-за которой для достижения такого же эффекта приходится повышать дозу. Кроме того, они вызывают зависимость. Пугающая статистика показывает, что в США и Великобритании огромное количество людей годами принимают опиоиды, следуя рекомендациям врача. Сегодня врачи стараются назначить опиоидные анальгетики только на короткий срок и переводить тех, кто давно их принимает, на более низкую дозу. Но в каком же положении оказываются пациенты? Большинство из них принимают эти препараты по рекомендации врачей и регулярно получают на них рецепты. Они доверяют своим врачам, но у них неожиданно выбивают почву из-под ног. Им звонят и говорят, что им нужно сократить количество таблеток, которые они принимают каждый день, а впоследствии и вовсе от них отказаться. Любые проблемы, возникающие в период отвыкания, списываются на абстинентный синдром и пациентам советуют покрепче сжать зубы и терпеть, пока не станет легче. Безопасных альтернатив очень мало. Большинство современных обезболивающих препаратов тоже вызывают привыкание или имеют тяжелые побочные эффекты. Это тяжело для обеих сторон. Я давно понял, что борьба с хронической болью – невероятно сложная задача, поэтому я посетил семинар на эту тему, проведенной врачом общей практики, которая специализировалась на работе с пациентами с хронической болью. «Представьте, что боль как подушка, которую вы носите с собой», – сказала она. «Ее вес не такой уж большой. Когда боль вызывает депрессию, к этой подушке добавляется тяжелая книга». «Бессонные ночи» — это еще одна тяжелая книга. «Разрыв отношений с друзьями из-за боли» — еще одна книга. Когда к подушке добавляется целая стопка книг, боль становится невыносимой. Но нам нужно сделать так, чтобы пациенты снова носили с собой только подушку. Я небольшой любитель философии, но я понял, какую мысль она пыталась до нас донести. Однако, если бы я сравнил боль Элли с подушкой и несколькими книгами, она наверняка дала бы мне пощечину. «Элли, вы говорите, что боль мешает вам спать. Вас это тревожит?» «Да. Мне кажется, что ночью боль усиливается, или я просто чувствую себя более одинокой в это время. Мой муж спит, и я не хочу будить его, поэтому мне приходится лежать неподвижно. Когда я пытаюсь повернуться, чтобы устроиться поудобнее, через мой позвоночник будто бы проходит электрический разряд, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не закричать. Ночи кажутся бесконечными». Я сочувствовал Элли, но пришла пора поговорить с ней честно. «Элли, назначение более сильных обезболивающих – это не всегда правильный подход. Я старался быть с ней откровенным. Я верю, что ваша боль мучительна и что она значительно снижает качество вашей жизни. Из-за ее влияния на настроение, сон и семейную жизнь, она становится еще более невыносимой, и нам нужно попытаться сделать так, чтобы боль не влияла на остальные аспекты вашей жизни». Элли ответила не сразу. «Но как этого добиться, если мы не устраним боль?» спросила она. «Нужно, чтобы вы стали по-другому ее воспринимать. Мы знаем, что боль есть, но мы также знаем, что она не вызвана серьезными причинами. Нужно попытаться сделать так, чтобы она перестала быть самой важной вещью в вашей жизни», объяснил я, наблюдая за реакцией пациентки. «Вы хотите сказать, что я придумываю свою боль, доктор Хан?» медленно произнесла она, «разумеется, нет, ваша боль абсолютно реальна, но управление ей должно быть направлено на устранение не самой боли, а ее психологических последствий». «Но как этого добиться?» – спросила Элли. «Она, кажется, испытала облегчение, когда я подтвердил, что ее боль реальна. Вместо того, чтобы назначить вам очередные обезболивающие таблетки, я бы хотел направить вас в команду «Жизнь с болью». Эти люди работают с пациентами, страдающими хронической болью, и помогают им управлять ей без препаратов. «Они не решат, что моя боль выдуманная?» – встревожилась Элли. «Нет, они все время работают с такими пациентами, как вы, и помогают им нормально жить со своей болью с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Они помогут вам вернуться к тем занятиям, которые вам когда-то нравились. Вы хотите, чтобы я направил вас к ним?» «Сколько мне придется ждать консультации?» – спросила женщина. Это был вопрос на миллион долларов. Национальная служба здравоохранения была перегружена по всем фронтам, но ожидание консультации специалистов жизни с болью было особенно долгим. «Надеюсь, что не слишком долго», — сказал я расплывчато, — «это было лучшее, что я мог сделать». Можно обсуждать недостатки Национальной службы здравоохранения до бесконечности, но это ни к чему не приведет. Любая консультация сопряжена с неприятным периодом ожидания. «А что мне делать, пока я жду?» – спросила Элли. Это был еще один сложный вопрос. «Из того, что вы сегодня мне рассказали, я могу прийти к выводу, что вы страдаете депрессией, вызванной болью. Вы думали об этом?» Элли кивнула. «Да, я много об этом думаю, хотя никогда не говорила вслух. Возможно, вы хотите попробовать антидепрессанты или разговорную психотерапию, чтобы улучшить настроение?» – предложил я. Честно говоря, ожидание сеанса разговорной терапии тоже было долгим, поэтому бедной Элли в любом случае предстояло запастись терпением. «Разве антидепрессанты не вызывают привыкания, как и обезболивающие?» Я покачал головой. «Антидепрессанты старого поколения вызывали, но новые препараты имеют меньше побочных эффектов, и пациенты легче от них отказываются». Элли ничего не сказала. «Может, я предоставлю вам о них всю необходимую информацию, а вы все обдумаете и потом снова придете на прием?» «Хорошо, если мне удастся записаться», — ответила она. «Мне было нечего сказать на это». Я дал Элли информационные буклеты об антидепрессантах и протянул ей костыли. Уходя, она поблагодарила меня, но я не был уверен, что она полностью согласна с философией «жизни с болью». Я сочувствовал Элли. Как и остальные мои пациенты с хронической болью, она застряла между проблемами, вызванными препаратами и физическим дискомфортом. Я понимал, почему некоторые пациенты считали, что риск резистентности и привыкания стоит передышки от боли. К сожалению, таблетки обладают лишь ограниченной эффективностью, и в будущем нам пришлось бы либо вернуться к этому сложному разговору, либо повысить дозу для достижения того же эффекта, что очень опасно. Эту проблему создали сами врачи, и теперь пациенты вынуждены за нее расплачиваться. Подобные разговоры тяжелы для всех пациентов, особенно для родителей больных детей. Следующим утром ко мне зашла администратор и сказала, что Венди и Эмили хотели бы попасть ко мне, но у меня не осталось свободного времени для записи. Они просили принять их в конце утреннего приема, и я согласился. «Я думаю, что у нее паническая атака», – сказала Венди об Эмили, когда они вошли. Она только что сказала, что хочет пойти домой и заплакала, затем она пожаловалась на боль в груди. Несколькими часами ранее Венди и Эмили были на похоронах одного из друзей Эмили из хосписа. Это был семилетний мальчик Малик, у которого в прошлом году диагностировали лимфому. Я не был с ним знаком, но Эмили говорила о нем раньше. Поскольку они были ровесниками, в хосписе они все делали вместе. К сожалению, его состояние резко ухудшилось из-за инфекции, и поскольку иммунная система ребенка была ослаблена, Малик скончался через три дня. На похоронах Малика у Эмили случилась паническая атака. Я прослушал ее сердце и легкие, они были в порядке. «Эмили, ты хочешь об этом поговорить?» – спросил я девочку. Эмили было уже семь, и теперь она больше понимала о своем заболевании сердца. Она ничего не ответила. «Эмили, скажи доктору Хану то же, что и мне», — попросила Венди. «Тишина». «Знаешь, Эмили, задавать вопросы совершенно нормально, особенно в такие дни, как сегодня». «Думаю, у тебя накопилось много вопросов». Она продолжала молчать. «Ты скучаешь по Малику?» — спросил я. Она кивнула. «Это несправедливо, да?» Она снова кивнула и что-то прошептала, но я не разобрал ее слов. «Прости, Эмили, я не расслышал», — сказал я. «Я тоже скоро умру». — спросила она громче. Я посмотрел на Венди, которая мне кивнула. Этот вопрос мне часто задавали взрослые пациенты, у которых только что обнаружили рак, но я впервые слышал его из уст ребенка. У меня сжалось сердце. Это сложный вопрос для любого врача. «Никто не знает, когда он умрет», — начал я медленно, «но я обещаю, что всегда буду делать все возможное, чтобы ты чувствовала себя лучше». «Все врачи из больницы тоже будут помогать тебе». «Врачи и медсестры из больницы очень добры к тебе, да, Эмили?» – спросила Венди. Эмили кивнула. «И у тебя есть замечательная мама», – добавил я. «Она тебя очень любит и никогда не оставит». Эмили улыбнулась. «Вы присмотрите за моей мамой, если я умру?» – спросила Эмили на этот раз еще громче. Венди удивленно посмотрела на нее Наверное, Эмили никогда не говорила ей ничего подобного. Она закусила губу, чтобы не расплакаться. «Конечно, мы с твоими сестрами присмотрим за ней», — пообещал я. Мы еще немного поговорили, а затем они ушли. Я не сразу пригласил следующего пациента. Мне нужно было немного побыть одному.